В 1937 году за боевую работу в тылу армии Франко, Испания, награждён орденом Ленина, и в 1943 году присвоено звание Герой Советского Союза. За восьмилетнюю боевую и разведывательную работу в тылу противника мне приходилось нелегально свыше 70 раз переходить линию фронта и линию государственной границы с группой вооружённых своих бойцов. Под моим руководством было уничтожено несколько десятков тысяч офицеров, помещиков, жандармов и полицейских, в то время как я потерял убитыми только 6 человек своих товарищей и несколько человек ранеными. Насчёт десятков тысяч уничтоженных врагов мы имеем дело не более чем с фантазией Кирилла Прокофьевича. Командирами отрядов были: имени Кирова товарищ Ботин, имени Свердлова товарищ Холецкий, имени Берия я. Кратко об отряде имени Кирова. Организовал я отряд имени Кирова исключительно из евреев, убежавших от гитлеровского расстрела. Я знал, что передо мной стоят невероятные трудности, но я не боялся этих трудностей. Пошёл на это лишь только потому, что Все окружающие нас партизанские отряды и партизанские соединения Барановичской и Пинской областей отказывались от этих людей. Были случаи убийства их. Например, партизаны Андисимиты отряда Цыганкова убили 11 человек евреев. Крестьяне деревни Роджаловичи Пинской области убили 17 человек евреев. Партизаны отряда имени Щёрса убили 7 человек евреев. Когда я впервые прибыл к этим людям, то застал их невооружёнными, босыми и голодными. Они заявили мне: "Мы хотим мстить Гитлеру, но не имеем возможности". После этого я не жалел ни своих сил, ни времени для того, чтобы научить этих людей тактике партизанской борьбы с нашим общим заклятым врагом. И я должен сказать, что затраченная мною энергия не пропала даром. Казалось бы, совершенно неспособные к вооружённой борьбе бывшие спекулянты, мелкие торговцы, ремесленники и другие, эти люди желаем остить немецким извергам за пролитую народную кровь, Под моим руководством за два с половиной месяца провели не менее 15 боевых операций, повседневно уничтожали телеграфно-телефонную связь противника, убивали гитлеровцев, полицейских и предателей нашей Родины. Постепенно они стали не только дисциплинированными, но и смелыми, как в проведении неверсий, так и при ночных переходах из одного района в другой». Наряду с диверсионной, организационной и разведывательной работой, мною повседневно велась беспощадная борьба с бандитскими настроениями к местному населению со стороны некоторых бандитских партизанских групп в Барановицкой и Пинской областях. Этому вопросу я не мог не уделить внимание, так как в каждой деревне Были случаи пьянки, мародёрства и изнасилования женщин, убийства, поджогов хуторов и деревень со стороны бандитских групп, которые под видом партизан систематически терроризировали местное население и тем самым компрометировали народных мстителей. Партизан запугивали и отталкивали крестьян от помощи партизанам в их борьбе. Могу привести несколько фактов. По приказу командира партизанской группы бывшего военнопленного сына кулака уроженца Калининской области Леонтьева Андрея в марте 1943 года была сожжена деревня Новосёлки Ганцевичского района Пинской области 150 домов. Только потому, что в деревне было 10-15 человек так называемой самозащиты членов организованного по призыву немцев отряда самообороны. В результате такого бандитского поступка половина мужского населения этой деревни перешли на службу к немцам. Отдельные партизанские группы Семёнова, Пугачёва и других систематически пьянствовали, расстреливали, грабили, насиловали женщин на территории Ляховицкого, Клецкого районов Барановицкой области. Поэтому виновны в этом деле бандиты По моему требованию были расстреляны в июне месяца 1943 года. Местное белорусское население, видя в лице партизанского отряда имени Берии своих защитников не только перед немецкими оккупантами, но и перед бандитскими элементами, скрывающимися в лесу под видом партизан, оставалось этим очень довольна. Белорусское население оказывает мерную помощь партизанам И больше того, в Минской и Пинской областях около половины мужского взрослого населения ушло в партизаны. Конечно, в семье не без урода, со стороны населения есть и предатели. Их насчитывается не больше 2-3%. В это же время я видел довольно большое количество латышей, кубанцев и других, служащих в карательных экспедициях и ведущих беспощадную борьбу с белорусскими партизанами. приведу такой факт на железной дороге Барановичи-Минск в конце июня 1943 года была снята охрана австрийцев как неблагонадёжная и заменена украинцами и кубанцами С белорусским населением Западной Белоруссии немцы в настоящее время заигрывают, относятся к ним лучше, чем к населению восточных областей Белоруссии. Выпускается довольно много газет на белорусском, немецком, польском языках. Газеты агитируют население о том, что немцы дали им хорошую жизнь, ликвидировали колхозы, разделили землю, но ни слова не упоминается в газетах о том, что за 2 года Не завезено в Белоруссии двух вагонов промтоваров и товаров первой необходимости. Такой продукт, как соль, местное население и партизанские отряды вынуждены употреблять в пищу вываренный раствор из одного искусственного удобрения. Кстати сказать, нет никаких оснований считать, что сам Лаврентий Палыч был антисемитом. В послевоенной кампании по борьбе с космополитизмом он не имел никакого отношения. Наоборот, вдохновителем этой кампании был Жданов, главный соперник Берии в борьбе за близость к Сталину. Также Лаврентий Павлович не был причастен к фабрикации дел «Сталин». еврейского антифашистского комитета и дела врачей, имевших явный антисемитский подтекст. Напротив, сразу после смерти Сталина он выступил инициатором реабилитации арестованных по делу врачей и предлагал реабилитировать уже осуждённых и в большинстве расстрелянных членов ЕАК. Но не успел довести это дело до конца из-за своего ареста. Интересно, что самого Берю нередко считали евреем. Началось это ещё во время войны в антисемитских брошюрах, издаваемых немцами на оккупированных советских территориях. Так в претендующем на научность труде В. Лужского "Еврейский вопрос", изданном в Смоленске в 1943 году, утверждалось: Антисемитизм, то есть ненависть к еврейству, противоядие против разлагающего влияния еврейства, живёт инстинктивно в каждой здоровой арийской нации. Антисемитизм явление не книжное, а глубоко народное. Это самооборона народного духа против еврейского заселия. Сами евреи и только они повидны в том, что ариец питает к ним ненависть и презрение. Основной чертой каждого еврея, будь то капиталист или мелкий торгож, или служащий, является то, что он считает себя принадлежащим к избранному племени, а всех остальных людей отбросами, гоями и наверцами, обязанными ему повиноваться. Недаром еврейский учёный Иегуда Галеви сказал: "Израиль сердце народов". В душе евреев живет уверенность, что настанет время, когда евреи достигнут мирового господства, скуют гоев одной цепью и заставят их работать на себя. Беспощадность, которой за счет прочего населения евреи выдвигают вперед своих соплеменников и проводят их к власти, Это также одна из причин того, что врождённый, но не всегда осознаваемый инстинкт самосохранения арийского населения против еврейства вырастает в сознательный антисемитизм. Евреи не любят заниматься производственным трудом, ему свойственно стремление к паразитическому существованию за счёт других народов. И среди евреев выходят самые жестокие эксплуататоры. Очень редко можно встретить еврея землепашца, еврея углекопа, еврея столяра. Физический труд евреи оставляют для гоев. Сами они занимаются исключительно торговежскими и спекулятивными махинациями. В Советской России евреи устроились на самых лучших, тёпленьких местечках в Москве и других городах, вытеснив русских людей.